Глава 5. Динамика диалога. Челюсти. В фильме Челюсти сцен с диалогами гораздо больше, чем с акулами. Это нормально, ведь зритель должен сопереживать личным трагедиям персонажей. Спилберг пока держит акулу на расстоянии и знакомит нас с жителями острова. Важно, что режиссёр не замедляет действия для этой цели. О раскрывает информацию по ходу, когда героев отвлекают нескончаемые бытовые проблемы. Режиссёру нужно показать персонажа Роя Шайдера в изоляции, но и одновременно окружённым хаосом. Большая часть фильма связана с его попытками наладить общение с жителями города, поэтому он помещает его в комнату, где тот находится в совершенном одиночестве. К тому же с другими людьми он разговаривает по телефону, Это подчёркивает его изолированность. Спилберг использует минимальное количество кадров. Если ваш персонаж чувствует себя одиноким или испытывает страх, снимите его сзади, показав, как он смотрит на безумие, которое происходит перед его глазами. Когда Рой посмотрел в окно, ему нужно резко обернуться, не прерывая разговор, чтобы мы увидели остальную часть помещения. Где разворачивается действие. Это движение позволяет камере быстро панорамировать влево совершенно естественным образом. Мы можем мельком разглядеть лицо актёра, прежде чем камера остановится. Позвольте вашему актёру развернуться лицом в сторону камеры и используйте это движение, чтобы раскрыть зрителю новое место действия. Когда камера останавливается, шейдер направляет взгляд точно в окно, чтобы мы проследили за ним и увидели Джеффри Крамера, который стоит снаружи. Теперь внутреннее пространство помещения соединяется с внешним. Рой смотрит куда-то влево, затем тянется в эту сторону, зачёрпывает горсть невидимых нам предметов и снова смотрит в окно. Таким образом он оказывается в центре кадра, зрительно близко к Крамеру. Хотя этот момент краток, он подчёркивает отчаяние главного героя. Даже визуально приблизившись к другому человеку, он не может вступить с ним в контакт. Если между персонажами находится физический барьер, поместите их близко друг к другу в кадре, чтобы подчеркнуть масштаб истинного расстояния между ними. То как спокоен Крамер за пределами здания не увязывается с тем, что происходит в этой части мизансцены. И Шайдер бросает то, что находится в его руке, прямо в окно. Он делает шаг вправо, и нам видно, как Джеффри оборачивается в его сторону и машет ему рукой. Рой жестами зовёт его внутрь. Всё ещё повернувшись к зрителю спиной, поскольку наше внимание сосредоточено на его коллеге, направляя внимание на персонажа, который находится на заднем плане, не забудьте, что тот, кто стоит ближе к камере, должен от неё отвернуться. Когда Крамер идёт к двери и пропадает из поля зрения, шейдер поворачивается в профиль. Это своевременное движение позволяет нам разглядеть волнение на его лице. Затем он отступает ещё дальше вправо, и Крамер входит в комнату точно по центру кадра. Прямо перед тем, как один из актёров войдёт в комнату, отодвиньте другого так, чтобы он не загораживал обзор. Режиссёру нужно расположить актёров так, чтобы они стояли лицом к лицу, но эта смена позиций должна выглядеть правдоподобно. Для этого Шайдер тянется к Крамеру, чтобы вытащить сигарету из его рта. Гораздо лучше дать одному персонажу повод приблизиться к другому. Чем поставить актёров на обозначенные точки просто потому, что вам так нужно. Если вам нужно поставить актёров в определённое положение, дайте им причины для передвижения в кадре, и сцена будет выглядеть естественно. Поскольку между ними довольно много места, обратный план Шайдера кажется несколько необычным. Спилберг задействует интересный приём. Крамер смотрит вправо, а не на собеседника, что позволяет нам наблюдать за двумя лицами одновременно. Если вы хотите снять разговор при помощи одного плана через плечо, придумайте способ, как показать в кадре лицо того, кто находится на переднем плане. Актеры расположены так, что входная дверь оказывается прямо по центру кадра, и хотя нет никакого сигнала к тому, что она должна открыться, Появление Ричарда Дрейфуса кажется ещё более интересным. Собеседники отворачиваются от камеры, и наши взгляды устремляются к неизвестному гостю. До этого момента никто в городе не обращал на него никакого внимания, но сейчас становится очевидным, что Дрейфус сыграет немаловажную роль в этом фильме. Появление нового персонажа в сцене может быть более значительным, Если другие актёры полностью отвернутся от камеры. Длинные диалоги можно разбить на несколько тематических разделов, которые в нашем случае представляют собой две мини-сцены. Когда Крамер выходит за дверь, актёры поворачиваются к камере спиной, чтобы обозначить, что эта часть сцены закончена. Затем Ричард разворачивается к камере, всё ещё оставаясь в центре экрана. Но рой отворачивается от него и вновь уходит вправо. Если бы они сразу начали разговаривать, это разрушило бы течение действия, так что здесь важно сохранить количество движения в кадре. Заставьте хотя бы одного из актёров двигаться, чтобы не потерять энергию сцены, которая была задана во время предыдущих кадров. Когда Шайдер отходит, мы поворачиваемся вслед за ним. А Дрейфус подходит ближе. Это необходимо по нескольким причинам. Во-первых, нужно напомнить зрителю, что Шайдеру всё ещё не получается убедить в своих словах упрямых жителей острова. Во-вторых, показать, что и персонажа Дрейфуса никто не слышит. И в-третьих, это помещает обоих в подходящее положение для ещё одного диалога лицом к лицу. В этот раз актёры находятся ближе к камере, и когда Шайдер оборачивается к нему, нам отчётливо виден их зрительный контакт. Если в том же пространстве происходит ещё один диалог, переместите актёров в другую его часть, чтобы избежать съёмки одинаковых кадров. К этому моменту Спилберг мог бы перейти к съёмке идентичных кадров через плечо. Но тщательное планирование позволяет снять сцену одним кадром. В момент, когда герои пожимают руки, Шайдер сдвигается так, что нам становится видно его лицо, а Дрейфу поворачивается в профиль. В этих движениях нет никакой необходимости, но поскольку они происходят во время рукопожатия, то не смотрится искусственно. Позвольте зрителю увидеть лица обоих актёров, но маскируйте такие моменты, при помощи рукопожатий или обмена какими-либо предметами. Теперь шейдер тянется в правую часть кадра, двигая какие-то предметы за кадром. Мы снова не видим его руки, но нам это и не нужно, поскольку Дрейфуsp получает возможность встать так, чтобы повернуть лицо к камере. Когда шейдер возвращается на место, они вновь оказываются лицом друг к другу. Наконец, прежде чем рой покинет сцену, они ненадолго застывают оба всё ещё в профиль. Во время долгого диалога зрителю хочется видеть лица собеседников, и такое тщательное расположение гарантирует, что мы увидим обоих и при этом не почувствуем неправдоподобность их перемещений. Дайте актёрам возможность двигаться во время большого диалога и расположите их так, чтобы зрителю были видны их лица без необходимости менять ракурсы съёмки.